Беременность Лео. Я забеременела Лео, когда двойняшкам был год и 9 месяцев. На тот момент они находились на грудном вскармливании. Дело в том, что во время кормления я обратила внимание на неприятные ощущения. Появилась какая-то выраженная чувствительность. После того, как моя вторая беременность подтвердилась, я завершила ГВ легко и благополучно, что было очень удивительно для меня. Я думала, что кормление необходимо малышам, а они с такой лёгкостью от него отказались. Беременность Лео оказалась для меня гораздо сложнее, чем предыдущие. Прежде всего, это было связано с тем, что я выбрала другую стратегию. Я не занималась спортом, не придерживалась здорового рациона, нарушала режим питания, и всё это сказалось на моих объёмах. Общий набор веса за период второй беременности был плюс 20 килограмм. Помимо токсикоза меня постоянно сопровождал упадок сил. Я полагаю, что занятия спортом в тот момент помогли бы мне избежать плохого самочувствия и не набирать такой вес. Плюс ко всему маленькая разница между беременностями тоже сказалась на ресурсах моего организма. По всем лабораторным анализам и УЗИ моя вторая беременность была идеальной. Врачи уделяли особое внимание шву после кесарева сечения, но никаких проблем за весь период беременности так и не возникло. В это время я уже вела блогерскую деятельность, в связи с чем проводила частые фотосессии. Каждый месяц моей второй беременности запечатлён на фотографиях, и это очень приятные воспоминания. Самое основное отличие между двумя моими беременностями это эмоциональное состояние. Если в первый раз я не была подготовлена и очень часто беспокоилась и переживала обо всём, то во второй я была абсолютно спокойна, и это состояние я передавала своему малышу. Эмоциональный фон, как мне кажется, это основной секрет успеха. Благодаря которому малыш Лео родился исключительно спокойным ребёнком, невероятно наполненным теплом. Я разговаривала с ним в утробе. Я ждала его очень сильно. Я очень полюбила свою беременность и пофилософски относилась ко всему происходящему. Даже окружающие отмечают, что Лео невероятно притягательный малыш. А в Инстаграм чаще всего его называют дитя любви. Поэтому сейчас в свою третью беременность я буду совмещать лучшее от двух предыдущих: правильное питание в основе, отдых, спорт, физическая активность и большое внимание моральному состоянию. Чем спокойнее я буду, тем лучше будет мне и моему малышу. Поэтому всеми советами, которыми я поделилась с вами, пользуюсь и сама, ведь мое состояние приоритет.